Сирию и Египет. Дюма, женившийся когда-то по принуждению и уже так давно расставшийся с женой, испытывал некоторое облегчение от того, что стал совершенно свободным человеком. А князь де Франка, безутешный любовник, горько оплакивал умершую, похороненную на кладбище в Стальяно неисповедимы в пути Господней. Князь написал Жорж Санд, прося ее составить эпитафию, которая будет высечена на памятнике его погибшей подруги. Жорж Санд князю де Вилла Франка. «Дорогой друг, самые лучшие слова всегда самые короткие». И того, что вы мне написали о ней, достаточно. Если вы хотите добавить к этому еще несколько слов, подводящих итог ее жизни, не пишите «здесь покоится» или «здесь нашла упокоение», ибо «души не находят упокоения в земле». А напишите память о и после всех имен, чей высокий ум и благородная душа оставили глубокий след в жизни тех, кто ее знал. Большая артистка и великодушная женщина, она ушла от нас молодой и прекрасной, обаятельной и самоотверженной. В этой гробнице Похоронено сердце мужчины. Добряк Тео, так восхищавшийся 20 лет назад белокурой пышнотелой Идой, тоже горевал о ней. После смерти госпожи Эмиль Жерарден и госпожи Дюма в этом мире не осталось ни одной умной женщины. Слова, свидетельствующие лишь о том, что Теофель Готье постарел. Глава четвертая. Диана де Лис.